Глава 4. Ритуал Как я и предполагал, в конце пути нас ждал портал. Точнее, когда телега остановилась, один из гоблинов спрыгнул и зашуршал бумагами. Потом он долго тянул э э и откашливался, прочищая горло. «Гварл не умеет читать», — наконец признался он. «Твоя глупая зеленая башка, мы же решать вместе. На пятый уровень твоя брать читать, а моя брать писать». «Ага, а тогда где ваш третий, который считать умеет?» Чуть не вырвалось у меня. «Гварл не брал читать», — шмыгнул тот носом. «Гварл взять азартные игрулечки, чтобы много монет выигрывать». «Гварл есть глупый сын зеленый жаба и лопаухи Квиргл, потому что Мургл тоже брать азартные игрулечки, хотеть назад свои красивые дырявые штаны выиграть у Хорлы-Мурлы». «Если их наниматель подстать этой двоице, то проблем с ним у меня точно не будет. Интересно, что же это за хозяин?» Сунул этим двоим болванам портальный свиток, даже не узнав, умеют ли они читать. Кстати, нужно запомнить, что для использования магических свитков нужно уметь читать, и это, в принципе, было логично. В фан-мире много внимания уделялось деталям и реалистичности происходящего, начиная от довольно убедительной физики и заканчивая запахами, например, вонью от разлагающихся трупов. Тем временем кто-то из гоблинов, кажется, мургл, нашел решение. «Надо говорильный амулет доставать и хозяин звонить». «Хозяин много кричать будет», — вздохнул второй. «А твоя амулет далеко от уха держать, не так громко вопли слышать», — посоветовал Мургл. «А почему Гварл должен хозяин говорить? Давай палка-палка делать, кто проиграть, тот будет амулет говорить». Признаться, эта их палка-палка меня заинтриговала. Наверняка какая-нибудь гоблинская считалочка. Возле лошадей послышалась возня и сопение, а потом радостный голос Гварла: «Мой кривой палка, бить твоя два палка! Твоя, говорить с хозяин!» Даже мое безмерно раскачанное восприятие не помогло разобрать, что происходило потом. Похоже, проигравший гоблин отошел подальше, чтобы не позориться перед приятелем. Едва различимое виноватое бормотание гоблина, до да пару раз сухой треск, сопровождаемый воплями, вот и все. А когда гоблин вернулся, оба зеленокожих уселись на повозку, и мы снова тронулись. «Куда и зачем мне узнать не удалось, потому что я снова умер». «Вы получили смертельную дозу испарений трупного яда. Внимание, вы погибли и были воскрешены в точке возрождения». «Уф, кажется, это уже начинает входить у меня в привычку. Оставалось надеяться, что встречу с хозяином я не провалялся мертвый. Я открыл глаза». Черный бездонный омут, который манил и притягивал, погружал в пучины безнадежной тоски и отчаяния, подавляя и растворяя саму личность несчастной жертвы, то есть меня. Наваждение длилось не более пары секунд, но этого было более чем достаточно, чтобы я начал судорожно хватать воздух и едва не потерял сознание, а может и что-то большее. «Это и есть ваш странный живой мертвяк, жалкие черви?» Обладатель гипнотического взгляда отвернулся, и психологическое давление на мой слабо развитый разум, одна единица интеллекта, ослабла. Наверное, это и был пресловутый хозяин. Высокий и тощий, спина прямая, словно он проглотил посох, лысый череп, покрытый жуткого вида татуировками, ввалившийся тонкий нос, Тонкая, едва заметная полоска без рта. Кожа бледная, словно он месяцами не выходил из склепа, одет в простой черный балахон, стелющийся по полу. Ну, и кто здесь у нас за хозяина? — арам бледный. Нип. Человек. Некромант неизвестного уровня. — Глянул я информацию по нему. — Значит, непись. Так на игровом сленге называли управляемых искусственным интеллектом персонажей, которые должны были создавать видимость живого мира и разнообразить жизнь игроков, выдавая задания или участвуя в них. Он же бот, он же не игровой персонаж, он же NPC на буржуинском могучем. «Да, о великий и ужасный хозяин!» — зачистили гоблины, перебивая друг друга. «Наша его убивать, потом опять убивать и снова убивать, а он опять живой, совсем странный живой мертвяк!» «Бессмертный?» — уже ко мне обратился некромант. В ответ я смог лишь кивнуть. «С бессмертными я еще не работал». Маг смерти задумчиво почесал подбородок. Гоблины притащили с серых островов много разного материала. В основном, конечно, дрянь. И тебя. И снова я окунулся в бездонный черный омут его гипнотического взгляда. Впрочем, для придуманного мной ритуала не имеет значения, смертный ты или бессмертный. И тебе не удастся покинуть круг, пока я этого не позволю. Наконец пришел к какому-то решению Аарам Бледный. Гварл. Обей его. Я попытался дернуться, рвануться, закричать, но взгляд некроманта был надежнее самых крепких пут, а секунду спустя в моем сердце поселилось обжигающее пламя, не несущее боли. «Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения!» Уже в пятьсот не помню какой раз увидел я системное сообщение. А вот следующее меня удивило, испугало, шокировало и обрадовало одновременно. Внимание! Вы принимаете участие в ритуале зомбификации. Вы можете подчиниться или сопротивляться ритуалу. В случае успешного завершения ритуала у вас изменится раса, характеристики, имя и уникальный игровой ID. Сопротивляться, подчиниться. Смена имени. Прощай, объект 347. И что самое важное, смена ID. ID. Считается, что уникальный номер персонажа, присваиваемый ему при регистрации, изменить невозможно. Ты можешь изменить расу, внешность, сменить имя и перебраться на другой конец фанмира. Сменить десятки вирт-капсул, но твой номер всегда тебя выдаст. Разумеется, лишь тому, кто имеет доступ к базе номеров, то есть администрации. И вот теперь этот заскриптованный некромант неизвестного уровня хочет вот так запросто сменить его, одним махом выведя меня из-под возможного наблюдения». «Конечно, да! Я хочу стать вонючим зомби и служить тебе вечно, о мой бледнолицый спаситель!» Ну, с вечной службой я погорячился, но ритуалу, разумеется, подчинился. Яркая вспышка. Тело мое охватывает жаркое пламя. Потом волна ледяного холода и перерождение. Я открыл глаза. Тело мое лежало в вычерченном кровью круге, прямо в центре семиконечной звезды. Грудь моя была исписана мистическими символами, тоже кровавыми. И, судя по разрезам на запястьях, чернила для своей колдовской каллиграфии некромант выкачивал из меня. «Встань, раб!» — раздался спокойный голос колдуна. Его тон был даже неприказным. «Ага, сейчас!» — разбежался. Но, вопреки твердому решению игнорировать приказы, мое тело само поднялось и вытянулось словно по команде смирно. Как тебя зовут, раб? И отозвался я, указывая на свой рот. Тонкие сильные пальцы бесцеремонно оттянули мне нижнюю челюсть. Разумеется, у меня и мысли не возникло о том, чтобы укусить новоявленного хозяина. Язык вырван. Я думал, что у бессмертных все отрастает при возрождении. Ладно, тогда я буду называть тебя бесом, сокращенно от «бессмертный». Некромант усмехнулся, явно довольный собственной шуткой. Внимание! Вы сменили игровое имя с «Объект-347» на «бес». М-да. Теперь я зомби по имени «бес» принадлежащий некроманту нипу со странным чувством юмора и, похоже, приказом которого я не могу сопротивляться. Посмотрим, что ты из себя представляешь. Арам Бледный пристально уставился на меня, считывая игровые характеристики. Так, так, сила, выносливость, интеллект, навыки. Ага, и в довершение ко всему вырванный язык. Мусор. «Бесполезный мертвый мусор!» Некромант огорченно вздохнул. «Да ты даже затраченных мною на ритуал расходных материалов не окупишь! От этих двух идиотов колдун кивнул в сторону притихших гоблинов, и то больше проку, чем от тебя!» «Хозяин сказать, что мы полезные!» — довольно осклабился Гварл. «Вы притащили этот хлам, вам от него и избавляться!» Проигнорировал его слова Мак. «Только аккуратно, не намусорите здесь». Сказал и направился к выходу из комнаты, а гоблины, выхватив кривые кинжалы, направились ко мне.